Глава пятнадцатая. Пятый уровень, часть три. «Ты что-то путаешь, мужик», — с уверенностью заявил я. Мы составили все столы, что нашлись в таверне, в один большой и расселись вокруг, чтобы обсудить неприятную ситуацию. Я и Чан сидели во главе стола, словно молодожены на гейской деревенской свадьбе если вы можете представить себе свадьбу Геев в деревне. Вы можете удивиться, как так вышло, что нас до сих пор не убили. Да, минуту назад толпа собиралась разорвать нас в клочья, но в последний момент вмешался староста. Оказалось, что он, в стельку пьяный, валялся под одним из столом, и никто об этом не знал. Но когда староста услышал про затевающуюся драку, Чувство долга моментально его отрезвило, и он выкатился из своего гнездышка, чтобы раскинуть руки и прокричать: "А ну стоять! В моей деревне людей сбивают только по моей команде". После этого он объявил срочное собрание и распорядился составить столы вместе. Во главе стола, как я уже сказал, посадили нас, так как мы являлись главной и единственной причиной собрания. А напротив нас, на другом конце стола, сел староста. Толстый, бородатый мужик, лет семидесяти на вид. Чтобы лишний раз напомнить всем, кто тут староста. «Что он путает?» — поинтересовался староста со страдальческой гримасой, приложив к голове прохладный куриный окорок. «Путает, что я хотел его ослепить», — уточнил я. Я спросил у него, где это верно, а он сказал, что не знает, и принялся обзывать меня разными нехорошими словами. «Разумеется, я стерпел оскорбление. Все же человек я верующий». Как только Грубиян выговорился и покинул нас, я вернулся к разговору со своим божьим братом, а в процессе разговора ткнул пальцем в сторону, намереваясь указать коллеге на это самое здание и предложить проверить, не тут ли спряталась искомая нами таверна. К моему величайшему сожалению, на пути моей руки оказался этот Грубиян, вернувшийся, несомненно, для того, чтобы высказать мне еще несколько ужасных обзывательств. Видимо, Господь Бог решил наказать хулигана за его грязнословие и сложил события таким образом, что мой палец, собиравшийся тыкнуть в это здание, вместо этого тыкнул в глаз грубияна. «Это грязный пиздец!» возмутился было тыкнутый мной в глаз местный житель, как оказалось, он был тут кузнецом. «Закрой рот!» — оборвал его староста. «Никто из присутствующих не будет говорить, не получив моего благословения!» «Я буду!» — надменно хмыкнул расфуфыренный гусь с тонкими усиками. «Я — граф Леонид, граф не этих земель, но отлично знаю местного вельможу, с которым регулярно играю в сквош». И, поверьте мне, с легкостью могу призвать вас к ответу за малейшую дерзость в мою сторону. Так что я буду говорить тогда, когда мне заблагорассудится. Теперь можете продолжать свою речь. В дальнейшем, разумеется, вынося меня за скобки ваших покровительственных высказываний. Староста как-то недобро покосился на расфуфыренного гуся, но смолчал переведя свой взгляд на меня. — В ваших словах есть смысл, — кивнул он. — Звучат они правдоподобно, так как я знаю, что наш кузнец имеет довольно дерзкий норов и грубый характер. Так что... Староста прервал речь, заметив, как толстая баба-трактирщица тянет руку. — Николай! Обратил внимание, как твоя супруга просит слово. И разве я могу ей отказать? Разумеется, нет, потому что она просит его, а не ворует без просу. Да, Тамара, что ты хотела добавить? Эти подлежалые жмыхи — никакие нахрен не святоши. Они сами мне это сказали. — выпалила она, сердито тыкнув нас пальцем. Староста задумался. Тамара хотела было что-то добавить, но он поднял ладонь, призвав ее завалить хлебососину. — Вам есть что ответить? — спросил наконец староста, посмотрев на меня. — Разумеется, — уверенно кивнул я. — Эта женщина лжет, пытается сделать позицию своего мужа более убедительной. Я не виню ее, и мой брат, я уверен, тоже. Так ведь, брат Серафим? — Что? Мои слова вырвали Чана из размышлений, в которых он пребывал. — А, о да, брат Кру... Круто-скамей. Все ништяк. — Вот видите, — улыбнулся я. — Круто-скамей. Кружка. «Стол, скамейка, хаты мастак на выдумке, Чан. Мы не виним ее, потому что кузнец Николай — ее супруг, а защищать супруга — долг каждой любящей жены. Но при этом вы легко поймете, что она лжет, просто обратив внимание на наши наряды. Если мы не святоши, то почему мы одеты в их одежды?» Староста вновь нахмурился а потом многозначительно посмотрел на Тамару, предлагая ответить на поставленный мною вопрос. — Они сказали, что убили их! — выпалила Тамара, вскакивая со своего места. — И теперь, зная, как эти собачьи и дети пытались лишить зрения моего мужа, вы не можете не верить этому! У них явно хватит злобы, чтобы прикончить пару святош подлые душегубцы! Давайте их повесим прямо сейчас! тамара сядь и успокойся осадил толстую трактирщицу с староом пока что версия наших гостей выглядит убедительнее вашей с мужем все живы у николая все в порядке с глазом а больше никто не обвиняет их ни в чем противоправном но у меня остался один вопрос который определит мое окончательное решение касательно того Верите им или все же вам с мужем? Что вы делаете в нашем поселении? Последний вопрос был обращен явно к нам, так что я поспешил ответить. «Мы пришли на встречу с графом Леонидом», — охотно сообщил я. «Что?» — нахмурился расфуфыренный граф. «И какого черта, скажите мне на милость, вы от меня хотели?» «Мне решительно непонятна ваша реакция, граф Леонид», я изобразил искреннее удивление. «Мы хотели от вас платы за новую партию навоза, разумеется. Мы выступили посредниками вашей сделки с местными, так как вы не хотели заключать ее напрямую, чтобы, цитирую «сделка с чернью», не замарало ваше доброе имя. Вашему новому предприятию нужен был навоз. И наш настоятель согласился помочь вам в его добыче. Но потом вы в одностороннем порядке отказались от сделки. До нас дошли неприятные слухи, что ваше предприятие разорилось, и вы не собираетесь выполнять наших с вами договоренностей. Именно поэтому мы пришли на эту встречу, услышав от наших общих друзей, что вы будете тут сегодня. Мы хотим узнать, действительно ли наша сделка отменяется, а местные жители не получат обещанной им платы за навоз. Вполне возможно, что в мою байку не поверили бы. Но граф совершил опрометчивый поступок, надерзив местному старости минутой ранее. Так что староста с радостью отдал приказ хорошенько отметелить расфуфыреного гуся. Людям графа удавалось отбиваться какое-то время, но в конечном счете количество взяло верх над военным опытом графской охраны, и их нещадно запинали всей толпой. Вскоре граф дал расписку на оговоренную сумму денег в уплату за весь навоз в деревне и, пообещав забрать его в течение недели, покинул поселение. Мы же стали героями дня, если не десятилетия или даже столетия, ведь именно мы в один миг сделали местных жителей состоятельными людьми и вернули им веру в счастливое будущее. Уходя из деревни поддобрительные крики толпы, будучи сытыми, и переодетыми в самые удобные одеяния, какие только нашлись у местных, мне совсем не хотелось думать о том, что граф, скорее всего, вернется не за навозом, а за их головами. Но пусть порадуются хотя бы пару дней перед страшной, наверняка мучительной смертью. «И что будем делать?» — поинтересовался Чан. «Хрен его знает». Пожал плечами я вместе с Чаном, из кустов наблюдая за тем, как солдаты стройными рядами покидают территорию башни, окруженную забором. Тело принцессы, накрытое расшитым золотым одеялом, везли на открытой телеге. Можем попробовать напасть на них прямо сейчас, но у них численный перевес, так что, наверное, стоит просто проследить за ними и, и подождать удобного случая для похищения тела. «А если такой случай не представится?» Продолжал портить мне настроение Чан. «Что если они увезут ее в какой-нибудь укрепленный замок?» «Хрен его знает. Давай действовать по ситуации. Сейчас ситуация явно неблагоприятная. Тут несколько сотен бойцов, еще и с конницей. Даже если мы и доберемся до тела принцессы, то то едва ли сможем с ним... Мою речь прервал раскат грома. Точнее, глухой, очень отдаленный взрыв, явно крайне мощный. Я огляделся по сторонам, селясь понять, откуда он донесся. «Кэп, смотри!» Хлопнул меня по плечу Чан, тыкая пальцем в небо. Я поднял голову. Стройные ряды кораблей моего флота Были нарушены. Один из них, охваченный пламенем, входил в атмосферу планеты. «Какого черта?» Пробормотал я и прислонил ладонь к уху. «Толя! Толя, мать твою, ты где?» Тишина. Еще с минуту я пытался до него дозвониться, а затем попробовал выйти на связь хоть с кем-то, но все оказалось тщетно. «Что там произошло?» «Черт его знает!» Я задумчиво почесал подбородок. «Но одно я знаю точно. Нам нужно срочно возвращаться». «То есть игры закончились?» «Определенно». «Отключаем модуль психологической коррекции». «Понял». Чан без лишних вопросов расстегнул рубашку и засунул пальцы под ребра. Синтетическая кожа с мокрым чавканем разошлась и пальцы сквозь скрытый кожаный карман ушли внутрь тела. Какое-то время Чан словно что-то пытался там нащупать, а потом его лицо, которое и обычно-то выражало не слишком много эмоций, стало каким-то совсем безразличным. «Готово», — сообщил он. «Что делаем дальше?» «Нужно захватить одного из актеров» и узнать, как выбраться из этой сельской местности, иначе мы потратим полдня, пытаясь найти выход, а в итоге можем оказаться совсем не там, где нужно. Нам понадобится корабль, чтобы вернуться к своему флоту, так что нужно узнать, в какой стороне расположен ближайший космопорт. «Думаешь, Светоши к этому причастны?» Чанкнул пальцем в небо. «Я в этом уверен», — кивнул я. «Отсутствие связи с флотом...» Можно связать с чрезвычайной ситуацией, с которой он определенно столкнулся. Но я попробовал связаться и с местными экстренными службами. без толку Так что связь явно глушат. Оглушить ее на этой планете могут только святоши. Понял. Тогда я пошел за информацией. Постой. Уверен, что справишься с такой толпой? Две сотни людей, вооруженных холодным оружием. Два десятка арбалетчиков, 50 вооруженных копьями наездников. Я сегодня сталкивался с ними и убедился, что они плохо обучены владению подобным оружием, и им неудобно в латах. Видимо, это каскадеры, либо наемники, привыкшие работать с совершенно другой экипировкой и арсеналом. Модуль корректировки замедлял мою реакцию в несколько раз, так что сейчас мои шансы на успех примерно 99,9%. Иными словами, им может помочь только чудо. «Окей, тогда действуй! Пошел бы с тобой, но я понадоблюсь нам живым!» Чан кивнул и со страшной скоростью рванул вслед за успевшие промаршировать мимо нас колонной. Колонну замыкала конница, а точнее катапульта, которую тащили четыре несчастные лошади. Чуть впереди, прямо перед катапультой, скакало два конных рыцаря а примерно в двадцати метрах впереди них скакали остальные наездники. Никто из вояк не заметил догоняющего их китайца. Быстро настигнув колонну, Чан прыгнул, оторвался на два метра от земли и приземлился прямо в ковш катапульты. По ее ноге он перебежал к передней части и одним движением свернул шею кучеру. Затем он в несколько прыжков скачав с одной упряженной лошади к другой, настиг конных воинов и, запрыгнув за спину одному из них, выхватил кинжал из висящих на его поясе ножем и бросил в спину соседнего наездника. Кинжал пробил металлический панцирь, словно бумажный. Раздался короткий крик, а следом истошный вопль наездника, за спиной которого сидел Чан. Чан! Схватив его за шею, рывком другой руки, ухватив под передние зубы, разорвал ему рот и сломал шейный отдел позвоночника так, что теперь бедолага не только смотрел себе за спину, но и видел мир перевернутым. Вопль, разумеется, заметили. Наездники круто развернулись. Пехота остановилась и вытягивала шеи, селясь понять, что же там произошло в арьергарде. Чан сбросил бедолагу с разорванным ртом на землю и схватив копье висящее на крупе у лошади силой запустил его в одного из ближайших наездников. копье пробило его насквозь вместе с доспехом и сбросило с коня чан спрыгнул на землю в тот же миг конница почти в полном составе рванула в его сторону первый наездник мчался прямо на него намереваясь затоптать когда конь был не более чем в метре от чана Чан подпрыгнул и с размаху ударил своей головой в голову лошади. Череп Чана был сделан из того же материала, что и броня большинства боевых космических кораблей. Да и мозга в нем не было. Не в том смысле, что Чан туповат, хотя и это тоже, но его мозг был цифровым и находился не в голове, как у большинства чертей. Черти прятали свой мозг в самые неожиданные места равно как и другие жизненно важные органы и разводку нервной системы. Это давало им преимущество в бою, ведь противник не знал, куда стрелять, атаковать, чтобы убить единственным выстрелом или ударом. В общем, голова лошади багряными ошметками разлетелась в стороны, а Чан, заваленный конским обезглавленным телом и его наездником, рухнул на землю. Солдатня окружила дохлую лошадь, под которой было скрыто тело Чана. Кажется, все они были уверены, что он погиб. Какой-то воин бегал вокруг, пытаясь что-то найти. — Где этот ублюдок? — взволнованно спросил кто-то из толпы. — Не понимаю! — развел руками тот самый вояка, бегающий вокруг лошади. — Не вижу ни рук, ни ног, ничего-либо еще. Он словно исчез. «Не может быть!» Видел, как они головами трахнулись. У несчастной коняшки башка нахер лопнула. У узкоглазого не было ни единого шанса выжить. «Помогите оттащить лошадь!» — предложил кто-то. «Посмотрим, что там от него осталось!» Войны начали слезать с лошадей. Но в этот момент лошадь зашевелилась. «Какого черта?» Выпучил глаза один из воинов, с ужасом наблюдая, как обезглавленная лошадь начинает сучить ногами и дергаться. «Черная магия! грёбаная некромантия!» В следующий миг ребра лошади белым забором вырвались из-под шкуры. На глазах у изумленной толпы из внутренностей вылез чан, вокруг шеи которого словно змеи обвились конские кишки. Не дожидаясь, пока воины придут с себя после увиденного, Чан рванул вперед. Он двигался, словно молния, но я знал, что в его голове все происходит гораздо медленнее, чем вижу со стороны я. В боевом режиме мозги чертей работали, анализировали информацию и раздавали команды конечностям с невероятной скоростью, создавая для хозяина эффект замедления времени. Подобные апгрейды нельзя было провести с биологическим мозгом, но с цифровым можно было вытворять и не такое. Жаль только, что цифровые мозги были запрещены по всему миру по многим причинам, начиная от опасности заражения цифровыми вирусами и заканчивая приравнивая их к оружию в виду получения носителем огромного преимущества в ведении боевых действий. Даже будучи невооруженным, ничем кроме собственных рук и ног, это все равно опасное оружие. Также многие спорили о том, что замена собственного мозга на цифровой приводит к смерти, после которой вместо человека продолжает жить искусственный интеллект, копируя свой биологический прототип, а не самон. Но с другой стороны, такие же разговоры ходили и по поводу воскрешения по своей сути являющимися переносом цифровой копии сознания в биологическую копию человеческого тела. В общем, Чану повезло родиться на планете чертей, родине технологий цифрового сознания и месте, где не действовали общие законы, и быть, ко всему прочему, внуком создателя этой технологии, который впервые испробовал ее на собственном сыне, отце Чана нуждавшемуся в этой процедуре по медицинским причинам подробности которых я не знал чан уклонился от встречного удара меча и аперкотом вмял челюсть в череп размахивавшего им мечника следом он кувыркнулся в сторону и снова вскакивая с земли ударом двух ног отправил в полет следующего воина в тяжелой броне тот пролетел метров десять прежде чем рухнуть на землю и больше не поднимался Чан, увернувшись от очередного меча, ухватился за руку, державшую этот самый меч, и, упершись в грудь воина, рывком вырвал конечность из плечевого сустава и принялся избивать ею и ее же владельца. Тем временем со спины к нему подкрался другой воин. Он занес меч, чтобы одним могущим ударом покончить с обезумным шим Раздался хлопок свидетельствующая о том, что нога Чана преодолела скорость звука, и голова крадущейся крысы слетела с плеч, пушечным ядром снеся голову и его товарищу, стоявшего неподалеку. Чан отбросил оторванную конечность и ринулся в толпу, выстроившейся свиньей и надвигающейся на него. Войдя в построение словно нож в масло, Он с невероятной силой и точностью кидал удары своих смертоносных кулаков по сторонам, снося головы одну за другой. Вскоре от Чана начал валить пар, а его синтетическая кожа стала краснеть. Чан перегревался. Через несколько секунд он, кажется, и сам это понял. заломав руку ближайшему бойцу, он одним укусом усиленных челюстей отгрыз ему три пальца. Несчастный закричал. Чан рванул его на себя и вгрызся в лицо. И тут толпа, опьяненная ужасом, ринулась бежать в рассыпную. Судя по всему, вид Чана, поедающего лицо их вопящего друга, стал последней каплей. Но Чана уже понесло. А в таких случаях ему было крайне сложно остановиться. Отбросив вопящего воина... Он одним прыжком догнал ближайшего, убегающего, и попытался остановить, ухватив за голову. Но попытка оказалась неудачной. Воин буквально выскользнул из шлема, оставив его в руке Чана. Чан отбросил шлем в сторону и, сделав еще один могучий прыжок к убегающему бойцу, схватил его за волосы и рывком сорвал скальп, оголяя череп. Раздался истошный вопль, а следом глухой удар кулака и треск, с которым оголенный череп треснул, а его хозяин рухнул на землю без чувств. Чан упал на колени, вонзив руки в расколотый череп, вырвал из него мозг вместе с висящим на нем словно новогодние игрушки глазами и жадно впился в него зубами. Я отвел взгляд в тот момент когда этот отморозок откусил один глаз, словно здоровенную виноградину с ветки. «Больной ублюдок!» — покачал головой я и, выйдя из-за кустов, направился к месту драматических действий. «Чан! Ради бога! Оставь людей в покое и сожри, пожалуйста, грёбаную лошадь! Поимей совесть!» Чан послушно выплюнул глаз и, бросив остатки мозгов на землю, поднялся на ноги и пошел к лошади. От него по-прежнему валил пар, но шел он пока что очень даже бодро. Дойдя до лошади, он снова упал на колени и засунул голову в ее разорванную бочину. От несчастного животного остались лишь ноги и шкура с костями. Когда Чан, вытерев лицо от крови, сел на землю рядом с лошадиными останками и тяжело и сыто вздохнул. «Ну что, заморил червячка?» — невесело усмехнулся я. «Так точно!» — хмуро кивнул Чан. Без модуля корректировки улыбался он крайне редко. «Ты ничего не забыл?» — поинтересовался я нарочито праздным тоном. «Чего?» — не понял Чан. «Мы хотели допросить одного из них. Теперь скрывать свое недовольство смысла не было, так что я посмотрел на него с нескрываемым недовольством». — Для этого, собственно, ты на них и напал. — Чёрт! — выругался Чан и осмотрелся по сторонам. Встав на ноги, он пошёл к ближайшей куче тел и стал растаскивать их в надежде, что кто-то остался в живых. Через минуту он притащил вояку, у которого не было нижней челюсти и половины лица. Он был обезображен до неузнаваемости, но дышал, Правда, очень тяжело. — И как он будет отвечать на наши вопросы, если у него нет рта? — поинтересовался я. — Где ближайший космопорт? — спросил Чан, пнув бедолагу ногой в бок. Бедолага лишь тяжело хрипел. По его лицу, а точнее остаткам лица, было понятно, что он не настроен разговаривать и хочет просто спокойно и как можно скорее умереть в тех муках которых он, несомненно, пребывает. «Где ближайший космопорт?» Снова повторил Чан, с силой наступив несчастному на ногу. Несчастный даже не пикнул. «Чан, у него нет рта!» Напомнил я. «Он умирает! Едва ли он чувствует боль от того, что ты топчешь ему ногу! Давай просто...» Чан рывком поднял искалеченного воина на ноги. И одним ударом вонзил руку ему в брюхо. Раздался вопль. Чан наклонился поближе к его уху и заговорил жутковато спокойным голосом. Ты смотришь на север. Там стоит башня. В какой стороне грёбаный космопорт? Покажи рукой направление, и я убью тебя. Быстро. Удивительно, Но медалага поднял руку и указал примерно в сторону той самой башни. В следующий миг Чан грубо бросил вояку на землю и ударом ноги снес череп. «Чан, это вполне мог быть несчастный актер», — напомнил я. «Все они, возможно, простые актеры, а ты устроил им худшую смену в их жизни. Ну ты, мразь!» «Это наемники, марсианские палачи», — сообщил Чан. У них на шеях клеймо. «Да?» – удивился я, оценивающе, осмотрев нескольких ближайших мертвецов. «Торговля людьми, торговля неклонированными органами, торговля наркотиками. Марсианские палачи – это законченные мрази, так что беру свои слова назад. Ты молодец, Чан». Я хлопнул Чана по плечу. От мысли, что он измородовал кучу мерзких ублюдков, а не актеров, На душе стало легче. Пусть у людей сейчас редко не бывает запасных жизней, но насилие над невинными я не сильно жаловал, хоть и относился к нему совсем не так, как к настоящим убийствам и насилием над теми, у кого нет модулей воскрешения. Уверен, люди, которые жили во времена, когда не было технологии воскрешения, решили бы, что все мы жестокие бессердечные мрази. Но в нашем мире убийство. Это всего лишь нехороший поступок, сродни карманной кражи. Настали безумные времена, когда новости об убийствах мало кого пугают так, как пугали сотню лет назад, даже если речь идет об убийствах близких. Но не из-за того, что мы стали гораздо более бессердечными, чем предыдущие поколения, а из-за обесценивания смерти. Смерть теперь всего лишь неудобство. Она не внушает людям тот первобытный ужас, какой внушала когда-то. Убитых сегодня людей восстановят без воспоминания о сегодняшнем дне, и они продолжат жить так же, как жили раньше. Ни шрамов, ни психологических травм. О событиях этого дня они узнают из газет и просто выругаются, посетовав, что из отчана им придется выплачивать огромный кредит за воскрешение. Хотя в их случае восстановления наверняка покроет страховка, так что они посмотрят запись этой резни как блокбастер и разошлют ее всем знакомым, чтобы те посмеялись и нарезали коротких роликов для своих видеоблогов. Да уж, этот мир стал одной большой игрой, но никто не может сказать определенно, хорошо это или все же плохо. Кэп вырвал меня из внезапно нахлынувших размышлений Чан. Нет времени мечтать, надо искать корабль. «Да, действительно», — кивнул я. «Надо поймать пару лошадей. На них быстрее доскачем. Ты же умеешь скакать верхом?» «Хотя кого, я спрашиваю. Ты буквально только что прыгал с одной лошади на другую, как здоровенная блоха». Поймать лошадей оказалось непростой задачей. Как только мы приближались, животные с выпученными от ужаса глазами пускались на утек. Винить их в этом было сложно несчастным коняшкам довелось наблюдать за тем как один из нас почти целиком сожрал их подругу или друга после того как раздмажил голову но в итоге чан включил ускорение которое позволяло ему бегать со скоростью превосходящей лошадиный галоп и быстро изловил для нас парочку и еще одной он свернул в шею слишком та усердно сопротивлялась скакать пришлось долго Всю дорогу я удивлялся и гадал, как капсуле с раздевалкой удалось так быстро доставить нас в самые разные локации. В конце концов, я остановился на варианте подземного сообщения. Нынешние технологии позволили доставлять большие грузы и людей на сотни километров всего за несколько минут. При этом пассажиры могли не испытывать никакой качки или других признаков движения. Хотя нужно будет уточнить этот вопрос у Святош, если представится такая возможность. Мало ли, они открыли технологию телепортации, или их бог действительно существует и охотно перемещает объекты в пространстве по их просьбе. И вот, спустя где-то 30 минут, мы оказались у высоченного метров 20 забора стены, тянущегося в обе стороны так далеко, насколько мне хватало взгляда. И наверняка дальше. Он состоял из массивных колонн, разделяющих блоки, составляющие из нескольких рядов толстенных прутьев, обмотанных между собой колючей проволокой. Не надо было быть матерым инженером или специалистом по защитным ограждениям, чтобы понять. Забор под напряжением. За забором была пустая асфальтированная улица и возвышались кирпичные здания. «Справишься?» С изрядной долей сомнения в голосе спросил я у Чана. «Да», — коротко, но уверенно ответил он. «Хорошо, блин, иметь друга настолько модифицированного, что от человека в нем только прямая кишка, и, и то не уверен». Чану понадобилось всего несколько минут, чтобы разорвать проволоку и отогнуть прутья таким образом, чтобы создать удобный проход, сквозь который я мог с комфортом перебираться на ту сторону. лошадей разумеется, пришлось оставить с этой стороны. «Куда дальше?» — спросил Чан. «Черт его знает!» — честно признался я, оглядываясь по сторонам. «Пойдем направо. А там спросим у кого-нибудь, где тут у них грёбаный космопорт. Мы успели сделать лишь несколько шагов. У меня в ухе послышался взволнованный голос Толи. «Кэп, ты тут?» «Да, черт возьми!» Ответил я, и сердце мое бешено заколотилось в груди. «Что у вас случилось? элли и дети целы? Твои дети? Ненависть?» «Да, все целы. Не беспокойся, Кэп!» Поспешил успокоить Толя. «Хотя не беспокойся — не самая подходящая рекомендация. У нас тут бунт начался!» «Я вижу...» — сообщил я, бросив взгляд неба. — В честь чего? Кончилось бухло? — Вышла запись твоей игры в отеле. Как-то смущенно ответил Толя. — И что такого? — не понял я. — Ты снял гей-шлюху. — Я просто ей заплатил. Я не знал, что это гей-шлюха и за что я плачу. Потом узнал и отказался от его услуг. На видео ты согласился. Чего? На видео ты согласился. Вы целовались, а потом... Короче, ты его трахнул, а потом он тебя... Ты чего, блин, такое несешь? Монтаж? Поспешил уточнить Толя, явно испугавшись, что у меня сейчас случится очередной сердечный приступ. Я понимаю, что это хренов монтаж. Но ты был прав, на корабле были крысы. Ты приказал успокоить людей, но кто-то их, наоборот, накрутил историями о том, что ты гей. Я не придал этому значения. Какая разница, если выйдет трансляция, и все встанет на свои места, но вышла запись. И стало понятно, что тебя поимели. Я не про то видео, что тебя трахнули на видео, э а про твою ситуацию. Твою мать! И что было дальше? А дальше начался бунт. И с таким мы еще не сталкивались. Пираты имеют консервативные взгляды, ты же знаешь. Служба у заднеприводного — это клеймо, от которого уже не отмоешься. Так что они очень... недовольны. Насколько недовольны? И кто остался на нашей стороне? На нашей стороне осталась примерно треть состава. Несколько кораблей было угнано. На них улетело много бунтовщиков, но все равно недостаточно. Оставшиеся хотят твоей смерти, а мы в меньшинстве. Радует, что самые опытные бойцы остались с нами. Так что шансы у нас неплохие, но... Что оно? Энни... Any... Ели с Бладом забаррикадировались в хвостовом трюме. Не смогли до нас добраться, когда это все началось, а центральную часть корабля захватили бутонщики. Ты же сказал, что с ними все в порядке, мудак! У нас нет оборудования для воскрешения! С ними все в порядке, Кэп. Я только что с ними разговаривал. Они хорошо забаррикадировались, а у бунтовщиков нет оборудования, чтобы до них добраться и скоро подтянутся силы. Высылай сюда, грёбаный джет, немедленно! Ненависть уже на планете. Ждал, когда ты появишься в сети, и мы узнаем твои координаты. Так что он уже направляется к тебе. Приготовь отряд. Когда мы с Чаном прилетим, сразу отправляемся за моей семьей.